Когда за окном высыпали частые-частые звёзды, вылез из-за крыши месяц и сел на трубу. "Здравствуйте, звёзды", сказала Маш. "Звёзды закружились, закружились, закружились", смотрит Маша. "Хвосты у них и лапки, не звёзды это, а, а белые мыши бегают кругом месяц". Вдруг над месяцем задымилась труба, ухо вылезло, потом вся голова чёрная, усатая. Мыши митнулись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 Я и сундук съел. Вот-вот откроет Маша глаза, кот и уши прижал. Да как чихнёт, крикнула Маша, и все звёзды мыши появились откуда ни возьмись, окружили кота. Хочет кот прыгнуть на Машины глаза, мышь в орту. Жрёт кот мышей, давится, и сам месяц с трубы сполз, поплыл к кровати, на месяце нянькин платок и но столстый. Нянюшка плачет: "Маша, тебя кот съел!" и села.